Глава 4 «Ну что, с прекрасным началом, придурок!» После памятного разговора с Брэндоном Фокс почти месяц привыкал к мысли, что Ханна поселится в его квартире. В основном это время он провёл в море. Солёный воздух отлично проветривает мозги. Никаких проблем быть не должно. Девочка займёт гостевую комнату, он — другую спальню, и даже думать не будет ни о каком сексе. Вот и отлично. Нет, всё-таки случайный секс куда проще, чем такая вот история. Пока в его жизни не появилась Ханна, Фокс лишь раз вступил в серьёзные отношения с женщиной. Тот союз сложился не слишком хорошо. В основном потому, что серьёзно связь воспринимал только Фокс, а у его подружки-однокурсницы была совершенно иная точка зрения. Он получил тогда урок на всю жизнь. Практически невозможно изменить свой образ, который сложился у окружающих а его считали не более чем приятным временным вариантом. Повзрослев, Фокс попытался покинуть Уэстпорт, а заодно и покончить с той репутацией, что его преследовала. Следовало признать, что виной тому была не только его внешность, но и поведение. Что сказать, он прилагал все силы, чтобы создать о себе другое мнение, но не преуспел. Потому и перестал пытаться. Шутки шутками, но шутить над собой позволять не следует никому. Так или не так? Рассматривая макушку Ханны, Фокс тяжело сглотнул. Они как раз проходили мимо бара на повал, и Фокс затылком ощутил, как зашевелились завсегдатые, наблюдая, как он ведёт девушку в свою квартиру. Обмениваются остротами, ухмыляются, попивая пивко, сплетничают. Можно ли их винить? Фокс частенько сам над собой подшучивал. «Ну как там в Сиэтле?» — спрашивали они, ожидая рассказов о его приключениях. Отличный повод отвлечься от рыбацких будней. «Сиэтл — грязное местечко», — подмигивая, говорил он. У него хватило нахальства обнять Ханну за плечи. Ханна. Бесконечно интересная, до невозможности хорошенькая девушка. Не для его постели. Наверняка со стороны они выглядели красной шапочкой и серым волком. Правда, тяжёлая сумка в его руке была явно не из сказки. Они остановились у дома, и Фокс, целясь ключом в замочную скважину, с болью отметил, что Ханна то и дело поглядывает назад, наверняка высматривает своего режиссёра. Никогда в жизни он никого не ревновал. Снова всплыл образ Сергея, заботливо помогающего девушке спуститься с подножки автобуса. Глаза Фокса тогда заволокла пелена, вспомнился тот день, когда он впервые услышал имя известного режиссёра. Захотелось дать ему в морду. Однако нельзя. Ханна — друг. У Ханны намечается роман с Сергеем. Как можно вставлять ей палки в колёса? Интересно, друг может ревновать? Собственно, почему нет? Такое бывает сплошь и рядом. Логично предположить, что первый в жизни Фокса друг женского пола пробудил в нём подобные чувства. Он и жаждал отношений с Ханной, и боялся их. С одной стороны — полюс надежды, с другой — полюс страха. В случае удачи можно стать для неё чем-то большим, нежели приятелем на одну ночь. В случае неудачи можно получить душевную травму. «Спасибо, что приютил меня», — улыбнулась Ханна. «Не содрал из-за меня со стен постеры спасателей Малибу?» «Спрятал их в гардеробной. Плакат с Феррой Фосет тоже там». «Примечание». Фера Ленни Фоссет, Американская актриса, модель и художница. Четырёхкратная номинантка премии Эмми и шестикратная номинантка премии «Золотой глобус». Конец примечания». Ханна рассмеялась. Тем не менее, что-то явно её тревожило. «Вперёд!» — пробормотал Фокс, открывая дверь квартиры и кивком пригласил Ханну внутрь. «Раньше в этой берлоге девушек не было. Расскажи, что тебя беспокоит?» «Похоже, ты пропустил историю с моим трагическим падением», — прищурилась Ханна. «Стоп. Сейчас первым делом надо найти антисептик». «Я ведь вижу, что дело не только в этом». Ханна шагнула через порог и заколебалась, словно желая признаться, и всё же не решилась. «Ты вроде обещал мороженое с печеньем». «Обещал, значит, получишь. Я не обману, Веснушка». Он поставил её сумку на небольшой кухонный стол и покосился на Ханну, как ей апартаменты. «Проходи, не стесняйся». В минуту смущения Фокс обычно пытался чем-то занять руки, поэтому без лишних раздумий поднял Ханну за талию и посадил её на столешницу кухонного островка. Похоже, напугал. Девушка удивлённо открыла рот. Её тело буквально обожгло ладони Фокса, и он одёрнул себя. Не следует думать о запретном. Сделав шаг в сторону, Фокс откашлялся и вытащил из шкафчика на стене аптечку. Что примолкла? Ханна покачала головой, словно приводя мысли в порядок. «Помнишь, я говорила, что хочу добиться роста на работе?» «Да-да, ты планировала заниматься саундтреками». Она рассказывала Фоксу, что еще с прошлого лета вынашивает мечту составлять сборники композиций для музыкального сопровождения к фильму. Они беседовали на эту тему на выставке «Грампластинок», и Фокс помнил каждое её слово. Так здорово было провести с ней тот день. Он встрепенулся, осознав, что застыл на месте, вспоминая, как тонкие пальчики Ханны бегали по стопкам виниловых дисков. Вытащил ватный шарик, нашёл антисептик и, подойдя к ней, на секунду замер. Потом отвёл волосы с её лба. «Эта штука щиплет. Кричать будешь?» «Не буду». «Отлично!» Фокс протёр ранку ватным тампоном и затаил дыхание, когда Ханна зашипела сквозь зубы. «Так что с саундтреками? Тебе что-то помешало?» Начал он заговаривать ей зубы, понимая, что делает девушке больно. «Хм...» Тампон полетел в корзину, и Ханна с облегчением выдохнула. «Я в продюсерской компании, исполняя роль всеми почитаемой рабыни. Когда возникает проблема, за которую никто не хочет браться, бегут за мной. Помнишь фильм «Битлджус»? Не могу представить тебя в роли рабыни, Ханна. Ну, я сама решила освоить киноиндустрию с самых азов, а уж затем делать карьеру, — рассказывала она, наблюдая, как Фокс роется в ящичке с бинтами. Так вот, мы уже подъезжаем к Вест-Порту, и тут я думаю, эта поездка — мой шанс пробиться на более высокую должность. Только подошла к Сергею и Бринли с вопросом о возможности понаблюдать за процессом составления саундтрека и... Словом, я позорно шлёпнулась. Ох, Веснушка. Да уж. Значит, вопрос ты задать не успела. Нет. Наверное, это знак. Может, я ещё не готова. Фокс фыркнул. Ты родилась для того, чтобы подбирать музыку к фильмам. У меня есть доказательства. Семь месяцев переписки. Их взгляды вновь скрестились, и Ханна порозовела, затем и вовсе вспыхнула. Сестрёнка невесты ближайшего друга сидит, покрывшись смущённым румянцем у него на столешнице. Господи!» Фокс подавил желание коснуться её красных щёчек и снова занялся поиском подходящего бинта. «Окей!» — наконец сказал он. «Наверняка будут и другие возможности, правда?» Ханна кивнула и дальше сидела молча, пока Фокс обрабатывал рассечение мазью с антибиотиком. Затем он залепил ранку пластырем, осторожно его разгладив. Не поцеловать женщину, когда находишься от неё в каком-то дюйме? Бывало ли с ним такое? Разве что с мамой? Нет, подобного случая Фокс решительно не мог припомнить. С другой стороны, он помнил далеко не всех женщин, которых ему случалось целовать. Если их с Ханной губы соприкоснутся, этой секунды Фокс точно не забудет. «Нет, чёрт возьми, нельзя». Фокс подобрал обёртку от пластыря и бросил в мусорную корзинку. «Не вижу ничего особенного в том, что ты хочешь изучить процесс. Уверен, что твоё руководство не станет возражать». «Наверное». Ханна прикусила губу. «Обратил внимание на женщину, с которой ушёл Сергей». «Нет», — честно сказал Фокс. Ханна что-то пробормотала себе под нос. «Это музыкальный директор Бринли». Она махнула рукой. «Вряд ли мне удастся делать то, что умеет она. Бринли...» «Что Бринли?» «Она создана для ведущих ролей», — вздохнула Ханна и испытала облегчение. Наконец-то с кем-то поделилась. «То есть Бринли — актриса?» — удивился Фокс. «Нет, я имею в виду по жизни. Ну, как моя сестра». «Что-то я запутался, Ханна». «Ладно, не бери в голову», — засмеялась она. «Чёрт». Эта девушка находится здесь всего пять минут, а он уже не выдерживает роли друга. Фокс вытащил из морозилки мороженое. Шоколад с ванилью — комбинация, что надо. Вчера в супермаркете выбор казался ему безошибочным. Посматривая на Ханну, Фокс достал ложечку, воткнул ее в разноцветную массу и поставил лакомство перед девушкой. И все же объясни, что ты имеешь в виду, говоря, что Пайпер и эта ципа Бетти созданы для ведущих ролей. «Бринли», — поправила Ханна, смешливо блеснув глазами. «Типичное имечка для жительницы Лос-Анджелеса», — скорчил гримасу Фокс. «Говоришь точь-в-точь, точь, как Брэндон». «Ох, веснушка», — вздохнул Фокс. «Объясни же». Она посидела, собираясь с мыслями, с удовольствием съела кусочек мороженого и медленно, словно гипнотизер, вынула ложечку изо рта. Фокс закашлялся и поднял взгляд к потолку. «Возьми меня. Я рабочая лошадка. Понимаешь? Всегда готова что-то посоветовать или дать дельное предложение». Она помолчала. «Могу собраться, отложить работу и уехать в Вестпорт, потому что меня хочет видеть Пайпер. Но не решаюсь попросить босса дать мне шанс заняться саундтреком. Глупо, да? Не могу даже признаться Сергею, что уже два года в него влюблена как последняя дура». Ханна смущённо хихикнула. «Просто сижу и жду у моря погоды, а другие тем временем устраивают свою жизнь. Люблю помогать, но я актриса второго плана, не звезда, вот». «Неужели?» Наконец Ханна ему открылась. Рассказала о своих сомнениях, о парне, в которого безответно влюблена. Первый раз в жизни Фокс поговорил с девушкой по душам. Он ни на что не претендовал, о флирте речь не шла. Возможно, до этого разговора Фокс по-настоящему не сознавал, что девушка относится к нему исключительно как к другу, а сообщения, которыми они обменивались, ни в коем случае не были прелюдией к серьёзному роману. Ханна ведь не слепая, имела возможность оценить его внешность. Однако никакого затаённого интереса с её стороны не ощущалось. Дружба и дружба. И всё же она понимала, у Фокса внутри что-то происходит, Ей это нравилось. Наверное, к тому моменту, когда вся эта история придёт к логической развязке, его эго довольно сильно пострадает. «Знаешь», — сказал он, сделав шажок назад, — «честно говоря, никогда ещё не слышал подобной ерунды. Ты — актриса второго плана. Прекрасно помню, как ты защищала Пайпер перед капитаном. Ты — верный друг, решительный человек. Ладно, не буду продолжать». «Нет уж, скажи», — прошептала она дрожащими губами. Из таких людей и делают ведущих актрис. Её губы сложились в улыбку. Спасибо. Ему удалось заставить девушку улыбнуться. Тем не менее, проблема не исчезла. Ханне нравился режиссёр. Почему, чёрт возьми, этот толух не преследует её с букетами пурпурных роз? Что тут можно сделать? Рыбак всегда готов закрыть пробоину в борту, устранить неисправность, как только она возникнет. Ханна была несчастлива. Есть неисправность? Безусловно. Между прочим, он ревнует, твой парень. Я заметил, когда подобрал тебя у автобуса. Ханна с надеждой вскинула голову, однако блеск в её глазах угас так же быстро, как появился. «Да нет, просто он джентльмен», — вздохнула она, ковырнув ложечкой мороженое. «Кстати, в основном ей пришёлся по вкусу шоколад. Надо учесть на будущее». «На будущее?» «Поверь, Веснушка, я всегда вижу, что соперник устрашен». «Устрашен, значит, ревнует?» — сморщила носик Ханна. «Именно так. Если человек опасается своего визави, особенно горячего парня типа твоего покорного слуги, то...» Ханна насмешливо фыркнула. «Он обязательно попытается самоутвердиться. Попробует перехватить инициативу. Естественная реакция. Закон джунглей». «Поэтому он и хотел забрать твою сумку из багажника. Поэтому и обнимал тебя непозволительно долго». Фокс почесал потный затылок. «Его задело, что ты со мной общаешься. Не понравилось, что я называю тебя веснушкой. Он был устрашён и поэтому заревновал». Фокс не стал рассказывать, что подобные подробности черпал из личного опыта. Сам он точно робел перед манерным спортивным Лос-Анджелесцем с козлиной бородкой. Парень наверняка был русским, а русские — основные конкуренты на рынке ловли крабов. В принципе, можно было найти миллион иных причин, объясняющих, почему Фокс не взлюбил этого козла. Господи, что он так нервничает? «Занятно рассказываешь», — пробормотала Ханна, крутя в руках ложечку. «Если ты прав, и Сергей в самом деле ревнует, то в конце концов он вспомнит, что у него со мной ничего не было, и нет причин... Хм. И это не тот случай, когда действует закон джунглей». Она небрежно воткнула ложку в мороженое. «Разве что мы дадим ему понять, что ты со мной спишь. И то...» У Фокса задрожали руки. Похоже, он невольно дал заманить себя в ловушку. Не стоит даже намекать ему на подобный вариант. «Считай, что я просто устроила мозговой штурм». Она глянула Фоксу в лицо и, видимо, что-то рассмотрев в его глазах, вдруг прищурилась. «Ты против?» Он хрипло засмеялся, пытаясь скрыть охватившую его панику. «Ханна, пожалуйста, ты не должна пострадать от моей репутации. День-другой в Уэстпорте, и до твоего режиссёра всё равно дойдут слухи. Уж поверь, если Сергей парень стоящий, то его заставит ревновать даже твой рассказ, как я обработал тебе ранку». «Если он стоящий парень, то вообще к сплетням не прислушается, тем более о человеке, которого знать не знает». «Разве что эти сплетни — чистая правда, а?» Фокс улыбнулся, прикидываясь, что ответ его не слишком интересует. Ханна задумалась, и Фокс, намереваясь отвлечь её от неприятной темы, задал вопрос, о котором немедленно пожалел. «А ты не пробовала намекнуть Сергею, что он тебе нравится? Ну, знаешь, подмигнуть или там руку пожать?» «Фу!» — Ханна кинула его презрительным взглядом. «Ты сам-то как на такие пожатия среагировал бы?» Если говорить о последнем времени, то никак. Последнее время его волновали три мигающие точки на экране телефона. Значит, собеседник пишет. А сегодня шишка на голове. Как бы трогательно это ни звучало. «Ты обо мне не думай. Думай о своём режиссёре. Похоже, он о твоих чувствах ни сном, ни духом. Без маленьких подсказок ни один мужчина ни о чём таком не догадается». Похоже, его рассуждения позабавили Ханну, и она насмешливо склонила голову к плечу. «Себя тоже относишь к таким тупицам?» Фокс вздохнул, подавив желание поскрести в затылке. «В моём случае без намёков не обходятся никогда». «Ну, хорошо», — помолчав, сказала Ханна, и в её глазах мелькнул непонятный огонёк. «Как же они свернули на эту скользкую тему?» начали с рекомендаций по привлечению внимания Сергея, а в итоге получилось, что он хвастается своими успехами у женщин. Отличное начало. «Послушай, я не тот человек, который связывает себя серьезными отношениями, но тебе я хочу помочь. Нельзя допустить, чтобы поводом для твоего возможного романа с Сергеем стали беспочвенные слухи о наших с тобой отношениях». Фокс сделал недвусмысленный жест рукой. «Для твоего же блага, понимаешь?» Ханна явно настроилась на продолжение спора, однако, слава богу, передумала. «Можешь мне не рассказывать, что ты не сторонник отношений», — бросила она, покусывая губы. «По твоей квартире всё видно». «Что-что?» — усмехнулся Фокс, мысленно поблагодарив Ханну за перемену темы, и приподнял пальцем её подбородок. «Тебе показалось, что тут не хватает женской руки?» «Да нет, если серьёзно, коврик в гостиной и ароматизированные свечки тебя сильно напрягут?» Забрав у неё контейнер с мороженым, Фокс поставил его на столешницу. «Печенье тебе пока не светит». Он схватил взвизгнувшую Ханну за талию, перекинул через плечо и потащил в гостевую комнату. «С неблагодарными гостями у меня разговор короткий, Веснушка». «Я благодарна, благодарна!» Её смех утих, как только они перешагнули порог гостевой спальни. Фокс уже обрёл привычку называть её комнатой Ханны. Наверняка её ошеломил аккуратный ряд ароматизированных свечек, тщательно свёрнутые полотенца и розовая лампа из гималайской соли. Фокс заприметил её в витрине одного сувенирного магазина и решил, что гости наверняка такая понадобится, хотя и почувствовал себя ужасно глупо, расплачиваясь с безделушку. Удивляясь самому себе, он спустил Ханну с плеча и бережно посадил на огромную кровать. Волосы девушки упали на лоб, прикрыв один глаз, и сердце Фокса сжалось от нежности. «Ох!» — промурлыкала Ханна, рассматривая комнату. «Ничего особенного!» — быстро сказал Фокс, прислонившись к косяку и скрестил руки на груди. Нет-нет, конечно, он не думал о том, как неслышно подойдёт к её кровати, как проведёт пальцем по нежной коже бедра, по животу, как будет ласкать её, пока она не потянется к нему губами. И чёрт с ними, с его первоначальными намерениями. Искусством танца любви он владел прекрасно. Только друг не может стать партнёром в подобном танце. Значит так, — хрипло сказал Фокс и сделал над собой усилие, чтобы голос не звучал слишком серьёзно. «Я сейчас двину в доки. Нужно снарядить Далурей. В море мы отправимся завтра. Вернёмся в пятницу. Постарайся не спалить квартиру, пока меня нет. Не заставляй хозяина жалеть о первой в его жизни покупке свечек». «Не спалю, милый мой павлин!» Слегка улыбнулась Ханна и разгладила покрывало. Хоть бы не догадалась, что Фокс купил его специально к её приезду. «Спасибо тебе. Спасибо за всё». «Без проблем, Веснушка». Он направился к двери, но Ханна его остановила. «На всякий случай, если пойдут слухи, что я с тобой сплю, сочту это за честь. Плевать на подмоченную репутацию». У Фокса перехватило горло, и он молча кивнул, схватив ключи от входной двери. «Печенье в буфете. Угощайся».